Отец заявил, что прибыл в Нелидово по решению подпольного ЦК, чтобы провести специальный семинар с местной властью. Семинар состоится сегодня в восемь вечера в актовом зале райкома-горкома. Не худо бы и товарищу Априсяну поприсутствовать. — Ты с какой горы свалился? — не выдержал одно из проживающих вблизи гор национальности рыночник. Его сознанию оказалась не чужда некая примитивная образность. Где это подпольная ЦК? Какой семинар? Нет никакой ЦК. Разогнали вашу ЦК. Ты где живешь? Где ходишь? Помолчи, Аслан, махнул рукой Апресян. Вы много говорите, обратился к отцу. «Если вы пришли, чтобы пригласить меня на семинар, я с благодарностью принимаю ваше приглашение. Больше ко мне вопросов нет, товарищ, как вас...» «Есть!» — вздохнул отец. «Слушаю вас!» — усмехнулся Апресян. Отец коротко изложил суть дела. Апресян снял телефонную трубку, распорядился прислать к нему какого-то Гришу. Потянулись минуты томительного ожидания. Говорить отцу, присяну неизвестной национальности рыночному бандиту было решительно не о чем. Но и никак было не разойтись. В такой противоестественный узел завязались доминирующие в обществе силы. Недобитая партия ее в данный момент представлял отец, рынок, небритый торговец, связующее звено между властью, перелицевавшейся партией и рынком, а присян, коррумпированный мафиозный хозяйственный руководитель, жаждущий приватизации. Ждали Гришу, народ, рабочий класс, во благо которого, как утверждалось, революционно изменялись в стране производственные отношения. Наконец объявился Гриша, оказавшийся тем самым малым, несшим на плече явно на сторону членистый новенький глушитель, изъяснявшийся шипящим, как змея или проколотая камера, матом. Каким-то он показался при пристальном рассмотрении дефективным, Гриша, с открытым, как клюв у птицы ртом, скошенными лбом и подбородком, отчего лицо его напоминало рыцарское забрало. Гриша сразу же поставил отца в невыигрышное положение коварный опресян. «Мне позвонил первый секретарь нашего горкома. Да-да, тот самый, которому ты делал Волгу. Попросил помочь товарищу. Посмотри, дефицит, сам знаешь, у нас по записи для инвалидов и ветеранов — «Товарищ не инвалид и не ветеран. Расчет на общих основаниях», — повернулся к отцу. «С первого июня по решению трудового коллектива мы перешли на договорные цены». «Загоняй в угол на третий подъемник», — бросил Гриша и, не дожидаясь ответа, покинул кабинет. Отец и Леону устремились следом. В дверях услышали... Как опресян и докуривший свой Данхил торговец гортанна заговорили на незнакомом языке. Очередь по-прежнему безропотно ожидала, свернув заявление на ремонт в белые трубочки. Рихнувшийся смотрел в свою сквозь окно на небо, уже как коперник в телескоп. Впрочем, он мог смотреть куда угодно и как угодно. Ни победы над неприятельским флотом, ни новой звезды ему было не высмотреть. «Быдло!» — достаточно внятно, чтобы очередь расслышала, — пробормотал отец. «Проклятое быдло! Сколько можно сидеть, терпеть!» — махнул рукой. Странно. В кабинете апресяна отец был как бы чрезвычайным и полномочным представителем несчастного русского народа, томящегося в приемной, пока два восточных человека обговаривают темные делишки. Добившись же чего хотел, вдруг, как ракета от пустой ступени, отделился от оставшегося в томлении народа, более того, вздумал его судить. Каким-то он сделался многоликим, Обредший под ногами почву отец. Прежде он был одинаков, подавлен, неуверен, растерян со всеми, с Леоном, матерью, сантехником, врачом, членом ЦК КПСС, директором института Маркса Энгельса Ленина, однажды вечером сметенно позвонившим ему домой. Нынче же, меньше чем за час вдохновенно победителен в райкоме горкоме вельможно вымогающий сопресяном презрительно высокомерен по отношению к свернувшей в трубочку заявление на ремонт очереди леону открылось что свобода проницаемый человек не артистичен высокоморален и скушен как господь бог в то время как свобода непроницаемый, эффектен и театрален, как сатана. С Гришей отец решил быть народным в самом скверном, партийно-вельможном понимании народности. Понес какую-то похабщину с покушениями на юмор. Гриша сдержанно хмыкал, кривил лицо забрало. Липовая отцовская народность осталась невостребованной. «Мразь!» — прошипел отец, когда Гриша уселся за руль, чтобы самолично поставить машину на подъемник. «Мразь! Я должен унижаться перед такой мразью!» Гнев изрядно обиднил эпитетами отцовскую речь. «Боже мой! Во что превратилась наша страна!» После чего... Отринув похабствующую народность, отец коротко проинформировал Гришу, что если тот сделает все как надо, с него, отца, помимо оплаты по грабительскому преискуранту, еще и пол-литра. Глаза у Гриши, равнодушно нависшего над мотором, потеплели. Лицо забрало, просветлело, как, должно быть, светлели лица под настоящими забралами, у настоящих рыцарей, когда прекрасные дамы им кое-что обещали. Добро обнадежил Гриша, запустил руки в мотор, тут же и вынес приговор. Реле залипает, не проходит ток от генератора, вот и вырубается. Ну и, тревожно выдохнул отец, зачистить язычки... Широко во все забрало зевнул Гриша, показав собственный обставленный редкими черными пеньками зубов язык, уставший зачищаться самогоном. И все дела, минутное дело. Приговор был легок, как десятирублевый штраф вместо отнятия водительского удостоверения. — Ты там и другое посмотри, — нашелся отец чтобы мне не плакать о поллитре. Масло могу поменять, фильтры служебно перечислил Гриша. Сход развал, гляну. Чего еще? Клапана в норме. Приходи через час. Ты уж не подведи, браток. Нам далеко ехать. Отец незаметно сбился на неуверенно просящий тон. Вот она, «Наша русская свобода», — подумал ли он. Гриша не удостоил ответом. «Мразь!» — прорычал отец. Далось ему это слово, когда вышли на воздух. «Власть и водка! Больше ничего этому народу не нужно!» «Чем тупее...» Злее, враждебнее к нему власть, Тем она ему милей, потому что понятней. А водочка — политика, водочка — Жидкая душонка народа. Вот и щупать, щупать его за душеньку. Хорошо ведет себя, послушненько снизить ценочку. Не выполнил пятилетний планчик, Не собрал колхозный хлебушек, приподнять — и чтобы ничего своего, все общественное, чтоб головенку из нищеты не смел высунуть, чтоб все мысли, как бы выжрать, до да ноги с голодухи не протянуть. Вот тогда, мразь, будет слагать песни о мудрой партии, или какая там будет власть. «Уже было», — возразил Леон, — «да и сейчас продолжается. Водочка, конечно, душенька, но не вся душенька водочка» а главное, нет перспективы. — Есть перспектива! — трубно во весь огороженный двор станции техобслуживания крикнул отец. Если у Гриши глаза всего лишь потеплели от обещанной водочки, у отца воспламенились белым космическим огнем от решительно никем не обещанной, скорее отобранной перспективы. Она пьянила отца сильнее водки. Внутри свобода непроницаемости он обрел непостижимую свободу или сошел с ума, что было, в общем-то, одно и то же. Беда стране, где у подлых людей глаза воспламеняются от водки, у образованных от свободы внутри несвободы, двум встречным огням по силам спалить мир». Преследующие мастеров клиенты, убегающие от клиентов мастера, на мгновение замерли, как в детской игре, пораженные вестью, что, оказывается, есть перспектива. «Есть перспектива», — повторил отец уже значительно тише. «Какая? Тоже тихо, как будто они сговаривались на кражу», — спросил Леон. «Мировая революция!» — вдруг завопил отец. «Ее просрали, предали, променяли на счета в швейцарских банках, но они забыли, проклятые ублюдки! Забыли! Забыли! Что?» В голосе отца, сквозь праведный гнев, прорезались причитающие кликушеские интонации. «Забыли! Что?» Леон был совершенно спокоен за отцовский рассудок. Свобода непроницаемые люди с ума не сходили, потому что были сумасшедшими. Забыли, что мировая революция, тысячелетняя мечта народа-богоносца, громко и спокойно возвестил отец. То было какое-то безумие, при ясном разуме, и шансов восторжествовать у него было куда больше, нежели просто у безумия или просто разума. Присутствовавшие во дворе съежились, втянули головы в плечи. Они были бессильными песчинками на страшном холодном ветру мировой революции. И, несмотря на либеральное чтиво последних лет, многоротый демократический ор на митингах, свободные выборы, на которых они каждый раз фатально избирали не тех, в глубине души осознавали это, так как были изначально всем своим существом враждебны труду. Не желали признавать, что налаженный, организованный до мелочей быт, без дощатых, продуваемых ветром мировой революции сортиров, есть самое что ни на есть культура, причем наиболее близкая и доступная народу, так как он сам ее создает, должен создавать, и сам же ею пользуется, должен пользоваться». и не было в их душах Бога, ибо Бог был не только и не столько свободой, сколько трудом, великим трудом, так как иначе не создал бы все сущее за каких-то жалких шесть дней. Потому-то, знать, никто не возразил Отцу, ни вороватые мастера, ни унижающиеся, И здесь, а у себя на работе, надо думать, не менее вороватые клиенты, не мусульмане, развернувшие возле станции торговлю шашлыками из местного мяса по баснословным ценам. Только крохотный, украдкой писающий у забора мальчик слегка удивился, услышав разом про Бога и революцию. Про Бога ему иногда говорила бабушка, «Про революции учителя в школе. Но, говоря про Бога, бабушка никогда не вспоминала про революцию. Учителя, говоря про революцию, никогда про Бога. Ни один нормальный человек сейчас, если только он незаконченная сволочь, не может мечтать о мировой революции», — сказал Леон. «Это противоестественно и аморально». Разумные, однако, слова его прозвучали совершенно безжизненно, как будто он говорил диким зверям за вегетарианство. Только где звери, где хищники? Хищен, как ни странно, был сам прозрачный луговой нелидовский воздух, давненько не нюхавший места. Наверное, легко как стопроцентно уверенный в собственной правоте человек, согласился отец. Но против воли Божьей не попрешь. Божьей воли удивился ли он, — в чем она? — В том, что наш народ отказался от Бога и от свободного труда. Отец ронял слова, как свинчатку, принес себя в жертву. Мировой революции? «Или Богу?» «В жертву вздохнул отец, чтобы сделать все другие народы несчастными, если, конечно, получится». «Значит, мировая революция неизбежно подтвердил отец, пока ее хочет Бог и покуда существует наш народ. Русский народ будет существовать до тех пор, пока Богу угодна мировая революция». Так за разговором минул спрошенный Гришей час. Отца изумил длиннейший перечень работ, указанный в шуршащем фиолетово-расплывчатом счете, который ему предстояло немедленно оплатить в кассе. Изумляла и сумма, как будто за этот час Гриша по винтикам разобрал и заново собрал машину, исправив, заменив, проверив все, что только можно было исправить, заменить, проверить. Между тем он решительно не производил впечатления выбившегося из сил, проделавшего титаническую работу человека. Гриша стоял возле машины под щитом «курить строго воспрещается», Покуривая, и улыбка на его стальном лице забрали, напоминала неразгаданную улыбку Моны Лизы Джаконды. Отец Сник. Победоносное коммунистическое его веселье, как снег, растаяло в лучах гришиной улыбки, удивительно скверно дополняющий перечень якобы совершенных работ. В этой улыбке как в узелке, который не смог поднять былинный богатырь Светогор, сквозила неподъемная земная сила. В бездонную пропасть улыбки, свистящими валунами летели пятилетние и семилетние планы, миллиардные капиталовложения, нулевые циклы, всесоюзные ударные стройки — Денежные, аграрные и прочие реформы, хозрасчет, самоокупаемость, госприемка, химизация и мелиорация, рабочий контроль, приватизация, военные патрули, съезды, отряды самообороны, пленумы, продовольственные и непродовольственные, программы, мятежи, Чернобыль и Семипалатинский, Исторические и неисторические решения. В улыбке бесследно Растворялось все хорошее и плохое. И только шире, загадочнее она становилась. Невольно думалось, есть ли что-то в мире, Чтобы встала костью поперек глотки, Смахнула веником с лица, забрала оскорбляющую Бога улыбку. Отец, стиснув зубы, оплатил чудовищный счет, пожертвовал самой невзрачной зеленой с кривой наклейкой бутылкой водки, как пожертвовал Бог несчастным русским народам. А пожертвовав, обнаружил На аккумуляторе какие-то болты с шайбами и хомутики. — Это что? — хмуро поинтересовался у Гриши. — Где? — бутылка бесследно, как астероид в космическом пространстве, исчезла в черных промасленных глубинах Гришиного комбинезона. — А! — небрежно смахнул обнаруженная на промасленную же ладонь. Лишнее, я там новое поставил. И снова улыбнулся отцу улыбкой Джаконды. Отец, теряя сознание от бессилия пред этой улыбкой, с белым, как чистый лист, лицом, оставивший в кассе сто с лишним рублей, осиротевший на бутылку водки, сел за руль. Всю дорогу вслух, как будто один был в машине. Нетвердым голосом убеждал себя, что, наверное, все-таки Гриша сделал все, что указано в гаргонтьюанском перечне. Они, и мастера, делают все мгновенно, автоматически, ведь не глохнет, не глохнет же машина, клапана не стучат, тормоза вроде лучше схватывают. Определенно мягче едет, просто великолепно едет. Новая так не ездила. Но ну а если он вернется, он покажет этой мрази. А с верхнего стилобата райкома Горкома невыразительный серокостюмный посматривал на вылезающих из машины отца Илеона с объяснимым сомнением. Первичный благородный порыв, безжалостно укрощать в себе, который советовал Талейран, успел остыть. На лице серокостюмного прочитывалось мучительное желание повнимательнее вглядеться в документы этого преподавателя из несуществующей более Академии общественных наук при ЦК КПСС, Зачем прибыл в богоспасаемое Нелидово? О чем собирается толковать с аппаратом райкома-горкома? Видимо, отец, как самолет в небе, излучал отличительный партийный сигнал «Свой», потому что в момент рукопожатия тревога ушла с лица серокостюмного. Он дружески повел отца боковыми жреческими ходами к храму-сцене. Леону было велено подняться по главной лестнице в зал и сидеть там вместе с активом в креслах. Внушительный деревянно-коврово-бархатный зал с белогипсовым алтарным, укутанным в кумачи и льичом, был заполнен, как по весне, погреб картошкой едва ли на четверть. Человек семьдесят, не больше, коммунистов, аппаратчиков и хозяйственников пришло навстречу с отцом. «Достаточно», — подивился остаточной организованности коммунистов Леон, «если принять во внимание, что партия разогнана, и они понятия не имеют, кто он такой». Серокостюмный перечислил названия книг, учебников, написанных, Отцом его научные звания. В зале раздались снисходительные ностальгические аплодисменты. Так аплодируют доброму прошлому, неизбывная прелесть которого с каждым прожитым днем все очевиднее, но которое не вернуть, нет, не вернуть. Отец взошел на трибуну, сумрачно вперился в угасающе шлепающие ладонями зал. Тут у меня листки. Отец к изумлению Леона потряс в воздухе коричнево-желтыми, сухими, как осенние листья, квитанциями со станции техобслуживания. Набросал, как положено, тезисы перед выступлением гипнотически обвел зал круглыми совиными глазами. А потом подумал, а зачем, собственно, как положено? Кем положено? Когда положено? Хе-хе! Картава, как алтарный Ильич, если бы он вдруг выпростался из кумача, рассмеялся. «Вот я сейчас их...» Торжественно, как фокусник, вознамерившийся извлечь за уши из цилиндра кролика, поднял руки с листками вверх и, спохватившись, что если их прямо разорвет, на станции потом ничего не докажешь, скомкал листки, быстро спрятал в карман, предъявив напряженной аудитории пустые руки. «Что мне в коммунистах Нелидова?» С горчинкой в голосе продолжил отец. «И что, коммунистам Нелидова во мне, незваном госте? Мне не привыкать излагать расхожие прописные истины?» «Вам не привыкать слушать заезжих ораторов? Думаю, немало их тут перебывало. Не лучше ли употребить случайную нашу встречу вдруг гладенькой скороговоркой как покушающийся на интеллигентность Бон-Виван в безнадежном разговоре с девушкой, произнес отец, чудом выпустив слово «мадемуазель», для определения истины в конечной инстанции, если, конечно, таковая существует. Не конечная инстанция, естественно, а истина. О, она сродни... Тайному, разветвляющемуся подземному ходу, шелестяще прошептал отец, раздвоенному змеиному жалу. Леону было не отделаться от ощущения, что отец, привычно долбанов водяры, заев бесформенным, как сдувшийся дирижабль, магазинным огурцом, излагает все это на кухне матери и друзьям-сослуживцам. Только на сей раз кухня сильно раздалась вширь и ввысь. Из кумачей снисходительно посматривал гипсовый шеф-повар. Матери не было, а вот друзей-сослуживцев поварят прибавилось. «Я!» — Леон вздрогнул. На кухне отец не смел истеричничать. «Я!» — Иван Леонтьев. «Русский!» коммунист с августа 1968 года, доктор философских наук, автор книг и учебников, кавалер трех орденов и четырех медалей, лично знакомый с Жоржем Марше и Фиделем Кастро. Не говорю о нашей бывшей партийной номенклатуре. Хочу впервые в жизни, подчеркиваю, впервые в жизни, совершенно откровенно, как пред Господом, Богом, которого нет здесь, в Нелидове, поделиться своими мыслями с вами, незнакомыми, неведомыми мне людьми. В зале послышался недоуменный ропот. — А вы, — подобно Демосфену, — взметнул руку отец, — вольны, если вам не понравятся мои мысли, стянуть меня с трибуны, «Вышвырнуть вон!»